Глава тридцать шестая Странную жизнь вела Рона с момента возвращения в поместье. Словно все стало как раньше, только обязанностей у нее не было никаких. Днем она занимала себя какой-нибудь работой, помогала Стефе по хозяйству или молча наблюдала за делами Ерка в лаборатории. Ей раньше нравилось смотреть, как тот колдует или ставит магические опыты, а сейчас это помогало скоротать время и отвлечься. Ерк пытался развлекать ее разговорами или объяснениями сути того или иного опыта, за что Рона была ему благодарна. Ну а вечера она коротала в библиотеке за чтением. Никогда еще раньше она не читала так много, не проглатывала книгу за книгой. И вымышленная жизнь неизменно помогала не думать хоть какое-то время о своей. Никола ее не помнил. Вел себя с ней всегда предельно вежливо, как и со всеми остальными, но заметно сторонился – Большую часть времени, что находился дома, он проводил в своем кабинете, запираясь изнутри. Завтракать и обедать предпочитал в одиночестве, разве что к ужину спускался, да и то не каждый день. Марк все еще жил в поместье дяди, но навещал отца каждый день. Они подолгу просиживали в гостиной, чинно беседуя. Так странно было наблюдать за этими двумя, самыми родными друг другу, когда они разговаривали, словно чужие. Но Марк старался. Он вспоминал малейшие подробности своего детства, которые только сохранились в памяти, и делился ими с отцом в надежде, что это поможет тому стать прежним. Но и ему ответом была вежливая внимательность. Именно ее и трудно было терпеть Роне. Догадывалась, что и Марк испытывает примерно те же чувства. Несколько раз Рона навещала родителей. Но в отчим доме ей долго находиться было тяжело. Не потому, что в ней жила обида на мать с отцом, нет. Их она уже простила давно, да и те раскаялись. А уж как обрадовались ее возвращению, одному Творцу и известно. Она не могла находиться на территории поместья, все еще отчетливо помня угрозы его хозяина. Хотя именно на Дмитрия Солодея Рона и возлагала все свои надежды. Тот обещал Ерку, что организует Роне свидание с Роуном. Собственно, ожиданием этого дня и была наполнена жизнь Роны. Суд над Роуном должен был состояться через 10 дней. Из темницы в Каросе его перевели в тюремные подвалы при Высшем Совете Власти. Именно Совет и выступал обвинителем в деле Роуна, но окончательный вердикт предстояло вынести королю Марови. В один из дней Рона спустилась в подсобку за пищей бумагой. В последнее время она увлеклась записыванием своих мыслей. Не произошедших с ней событий, а, напротив, того, как могла бы сложиться ее жизнь, не окажись они тогда с Николой в лесу и не напади на них нечистые волки. Постепенно из слов начала складываться история жизни девушки, которую Рона уже не отождествляла с собой. И история эта была наполнена светом, к которому сама Рона безуспешно стремилась. Это занятие нравилось ей все больше, и вечерочтения постепенно превратились в моменты творчества. В подсобке она застала Николу, который рассматривал портрет Марго. Именно Рона не разрешила его выкинуть, когда в доме шел активный ремонт, а распорядилась снести в подсобку вместе с другими ненужными вещами. Ее Никола увидел не сразу, и Рона успела заметить, с каким выражением он смотрит на то что изображена на портрете. Он словно вспоминал что-то, и воспоминания эти были ему приятными. Кольнула мысль, что он только и помнит, что Марго... Но Рона сразу же отогнала ее. Обижаться за это на Никола было по меньшей мере глупо и несправедливо. Кто, как не он, страдал больше всего от собственного беспамятства? И все же на нее он ни разу так и не посмотрел с момента их встречи. Порой Рона ловила на себе загадочные взгляды волка, чаще изучающие, но никогда в его глазах не читалась ласковая грусть, что подметила Рона сейчас». И в этот момент она поняла, что жизнь в лагуне связала этих двоих гораздо теснее, чем даже сами они могли предполагать. Никола позвала Рона, и тот испуганно вздрогнул, сразу же пряча портрет между шкафом и стеной. «Я знаю, что ты не особенно веришь в могущество Творца, но все же не хотел бы ты сходить в молельный храм». Сама она часто бывала там и молила Творца о помощи Роуну. В последнее время ее вера тоже значительно подорвалась, но Рона считала это неправильным и всячески в себе ее возрождала. Если она перестанет верить в проявление высших сил, то лишится последней надежды на счастье. «Давай сходим», – неожиданно легко согласился Никола, и Рона поняла, что и о своем неверии он тоже не помнит. На следующий день они вдвоем отправились в храм. Рона лелеяла тайную надежду, что, возможно, то, что решит показать Николе Творец в поможет ему вспомнить хоть что-то из своей прошлой жизни. Сама же она осталась у алтаря, как делала всегда, и до самого возвращения Николы молила Творца сжалиться над Роуном и даровать ему жизнь. Даже мысли Рона не допускала, что того могут лишить этой самой жизни. И с каждым днем ей становилось все страшнее за него. «Ведь суд уже совсем скоро, и что будет дальше, одному творцу и известно». Она поразилась бледности Николы, когда тот вышел из уединельни. На нем не было лица, и он едва держался на ногах от слабости. «Что?» – поспешила к нему Рона, подставляя плечо, чтобы волк на него смог опереться. «Что показал тебе творец?» «Риту собираются казнить», – с трудом ответил Никола. «Риту?» и тут Рона сообразила, что он имеет в виду Марго. «Что именно ты видел?» – уточнила она, выводя его на улицу и усаживая на лавку у стен храма. «Точно не знаю, я видел каких-то существ наполовину в зверином обличии. Они держат ее в сарае, пытают и собираются сжечь. Великий Творец! Даже злодейки Марго Рона не желала подобной участи». Сжечь кого-то живьем, что может быть ужаснее? — Я знаю, что нужно делать, — проговорила она. А следовало им поспешить домой, потому что если кто-то и в силах был отыскать Марго, то только Ерк. Мага они нашли в лаборатории, и, конечно же, тот не сказал ни слова против, видя, в каком состоянии находится Никола. Рона же, пока они сидели в гостиной и ждали известия от Ерка, размышляла на тему, насколько сильно Никола успел привязаться к Марго. И постепенно она приходила к выводу, что и его сердце не принадлежало ей всецело. Ведь когда-то он очень сильно любил жену, пока та не предала его и сына. А потом, когда Марго спасла его от смерти, то волк снова привязался к ней». Возможно, это и не было любовью, но это было единственным чувством, что сейчас он испытывал хоть кому-то. Да и жалко ей становилось его, когда видела, как он волнуется, стараясь скрыть это от нее. «Я знаю, где она», — с такими словами вошел в гостиную Ерк и выглядел при этом он уставшим. «Она недалеко отсюда, на границе с Млекой, пока еще жива, но очень слаба». «Уж не то ли это место, где на них с Николой напали нечистые волки, и откуда они попали в Млеку?» «Но что она там делает?» Рона озвучила мысли всех. Они были уверены, что Марго прячется где-то далеко и копит злобу, придумывает новый план по отвоеванию Николы. «Не знаю, но если хотим освободить ее, нужно поторопиться», – проговорил Ерк. «Народ Млеки очень зол на бывшую королеву и с расправой тянуть не станут». «Справимся мы с тобой вдвоем», – приблизился к нему Никола. Ерк задумался ненадолго, а потом запоздал и оглянулся на дверь. Рона понимала, чем вызваны его опасения. Если Стефа прознает, куда и зачем собирается отправиться муж, то костьми ляжет на его пути, но не отпустит. Честно говоря, сама Рона склонялась к такому же мнению – Ерк рассказал ей про восстание в Млеке, и она не сомневалась, что те, кто держат сейчас моргов в плену, не просто полузвери, но еще и маги. «Я пойду с вами», — решила она, что сойдет тут с ума от волнения, пока будет ждать их. Но ее ждал хоть и вежливый, но довольно твердый отказ. «Нет, Рона, ты останешься», — произнес даже не Ерк, а Никола, и сделал это таким тоном, что спорить она не решилась. «Сколько их там?» Взгляд Ерка проник сквозь пространство. Лишь на мгновение его глаза стали похожи на глаза Роуна, но этого хватило, чтобы сердце Роны сжало рука боли. «Семеро», — через какое-то время ответил Ерк. «Мы справимся», — уже более уверенно обратился он к Роне. «Стефи, ничего не говори». «Все зависит от того, сколько времени у них займет, чтобы освободить Марго», Если их не будет очень долго, то Стефа обо всем узнает и поднимет панику. Чтобы хоть чем-нибудь занять себя, Рона взялась за приготовление комнаты для Марго, догадываясь, что той понадобится и чистая постель, и горячая вода. Она верила Ерку. Если тот сказал, что они справятся вдвоем, значит, так и есть. Вряд ли он захотел бы рисковать собой ради Марго. Уж ему-то больше всех было за что не любить бывшую королеву. Никола же, в отличие от мага, действовал на эмоциях, и осознавать Роне это было не очень приятно. Все это лишний раз доказывало, что в недавних размышлениях она была недалека от истины. Вид Марго, когда Никола появился с ней на руках гостиной, напугал Рону. Та оказалась мертвой. Все тело ее покрывали раны, кожа посерела, а глаза ввалились так, словно пищи она не видела уже долгое время. Сразу становилось понятно, что народ Млеки долго на ней срывал злость, что копилась годами. Как только вообще не убили. Ерк с Николой не пострадали, и этому Рона порадовалась прежде всего, а потом уже развернула бурную деятельность, стараясь не обращать внимания на горестные стоны и всхлипывания Стефы, которая, конечно же, про все узнала. Да и Ерку было не до нее. Сейчас требовались его целительские способности. Первым делом они обмыли Марго, и Ерк исцелил ее телесные раны. Но в сознание ведьма так и не пришла. «Я сделал все, что мог», — развел руками Ерк. «Теперь нужно время и покой. Если она найдет в себе силы жить, то поправится. Если нет...» С сочувствием посмотрел он на Николу, что занял место в кресле рядом с кроватью Марго, хоть Рона и предложила ему подежурить. «Я сам, я должен», — только ответил он. Все же на следующий день, видя, как он сильно устал, Рона уговорила Николу пойти вздремнуть, а сама заступила на пост возле больной. И именно в этот промежуток времени Марго пришла в себя. Сделала она это так резко, словно вынырнула из небытия, выталкивая себя титаническими усилиями воли. Она даже какое-то время не могла дышать, хватая ртом воздух, чем сильно напугала Рону но подоспевший на помощь Ерк сказал, что ничего страшного, что так заставляет работать себя, ее организм. «Теперь с ней все будет в порядке», — уверил Рону Ерк, «но на всякий случай я запер ее магию». Рона кивнула и посмотрела на Марго, взгляд которой приобрел осмысленность и рассматривала та, в свою очередь, ее, скользя по ней такой неестественной зеленью глаз, которые даже на изнеможденном лице выглядели удивительно красивыми. Этим они были чем-то похожи с Роуном, удивительными глазами. Вижу, что маленькая девочка выжила все-таки, хрипловатым голосом заговорила Марго, на что Рона предпочла не отвечать. Впрочем, я рада, что не убила тебя. Что же заставило вас изменить мнение? не удержалась от любопытства Рона. Тот, чью любовь я пытаюсь вернуть, без тени насмешки в глазах ответила Марго. Твоей смерти он не простил бы мне никогда. А все остальное, думаете, простит? Не думаю, но надеюсь. А ведьма изменилась. В глазах Марго блестели слезы, и Рона поймала себя на мысли, что не только никогда не видела ее плачущей, но даже не могла представить себе такое. «Зачем вы отправились в Млеку? Ведь там вас ждет верная смерть». За зеркалом истины, что спрятала в той Сараюге. Надо срочно отправить за ним кого-нибудь, пока его не нашли другие. Не стоит думать сейчас о каком-то зеркале, — попыталась было возразить Рона, но Марго ее перебила. — Только это какое-то зеркало, как ты выразилась, сможет вернуть Николе память, — громко произнесла она. — Ты же хочешь, чтобы он тебя вспомнил.